Глава двадцать вторая. Байхуньюи встретила Дзянчена в столовой базы. Она слышала его имя во время расследования, и поначалу оно никак в ней не отозвалось. Пока Дзянчен стоял позади нее в очереди за едой, она, пританцовывая, рассказывала об инженеризации Моисея, при этом рассказывала громко, привлекая всеобщее внимание. Чен неудачным движением заехал ей по пояснице, сам же испугался и отскочил на шаг, рассыпаясь в извинениях. Когда все покаянные фразы закончились, он поднял голову и увидел лицо девушки. Рослый и крупный мужик остолбенел и внезапно залил с краской. «Вы Бай? Байхуньюй, да?» Бай Юй испугалась. Он суетливо замахал руками, объясняя. «Нет-нет, не поймите меня неправильно, я не чужой человек». Я такой же, как вы. Нет-нет-нет, я нет, я имел в виду, я. Он хлопнул себя по лбу. Вы тоже подписались на проект колонизации Марс-1 и вас кинули на деньги. Теперь растерялась Байхуньюй. А Марс-1 у нее спрашивали во время расследования. Сейчас он казался лишь глупым и милым событием дней минувших. Нидерландская компания, не имевшая опыта работы в аэрокосмической отрасли или научных исследованиях, объявила в прессе, что начинает отбор кандидатов для проекта колонизации Марса среди обычных людей по всему миру. Сначала должны были отобрать 100 предварительных кандидатов, а затем из них двух мужчин и двух женщин. После обучения они должны были отправиться на Марс на пилотируемом космическом корабле. Следователь спросил Байхунь Юй, почему она подала заявку и оплатила немалый регистрационный взнос. Самым непонятным в этом вопросе были два момента. Во-первых, голландцы ясно дали понять, что этот план с большой вероятностью провалится. Даже если повезет совершить посадку на Марс, никто не мог гарантировать, что пассажиры благополучно выживут на этой планете. При этом со стопроцентной вероятностью на Землю вернуться они уже не смогут. Во-вторых, только за регистрацию пришлось заплатить. И эти деньги возвращать никто не собирался. Следователь никак не мог понять, почему с их уровнем знаний они не увидели, что это чистой воды мошенничество. «Ну, вероятно, потому что людей обмануть можно вне зависимости от того, насколько реальной выглядит афера или насколько человек тупой. Ключевой момент в том, насколько обманутый надеется, что это все правда, нет?» – предположила Бай. Дзян Чен сломал всю голову над ответом, опасаясь, что завалит политическую экспертизу из-за глупой ошибки прошлого и пролетит мимо проекта звезды как фанера. Увидев, как то его лицо, следователь поспешил его успокоить. «Все в порядке, не волнуйтесь так. В проекте есть астроном, которого тоже обманула эта конторка. Может быть, позже вы сможете обменяться опытом?» Во время первого ужина в столовой базы Байхуньюй и Цян Чен рассказали Ван Хэ Чену об этом как о забавном анекдоте. Ван Хэ Чен ничего не ответил. Ему казалось, что кашу удалось таки испортить маслом, и теперь от жирности аж тошнило. Раньше он беспокоился, что Байхуньюй будет расспрашивать о нем во время расследования, и он не знал, как после такого смотреть ей в лицо, но теперь понял, что все это не важно. Ван Хэй Чен собирался поговорить с Байхунью и изложить ей свои соображения о Тектосах, но беспокоился, что инспектор спрашивал ее о чем-то, что могло бы вызвать смущение, не знал, как заговорить с ней на эту тему. Но теперь стало ясно, что говорить или нет уже не имеет никакого значения. Байхунью и Цзян Чен были людьми одного сорта, а он другого. Наскоро поев, Иван Хаичен сказал, что слишком устал и хочет пораньше лечь отдохнуть. Он уже давно не ложился так рано. Вокруг царила глушь. Он слышал за окном треск насекомых, без конца ворочался от невыносимой жары. Встал и включил кондиционер. Температура сперва оказалась слишком низкой, поэтому пришлось ее немного прибавить. Жужжание компрессора. Стоп-старт, стоп-старт, словно бесчисленные мухи жужжали в ушах. ж, ж. Ван Хейчен вспомнил, что где-то есть пара берушей, снова вскочил с кровати и принялся их искать. Он не знал, куда положил их, когда собирал вещи. Сперва перевернул коробку вверх дном, обшарил каждый уголок, но ничего не нашел. Может, они где-то в карманах? Он перерыл все – куртки, пальто, брюки, разворачивал свернутую одежду, вертел ее на кровати, скидывал в кучу, бросал на пол. В туфлях между страницами книг, в футляре для скрипки. Все было открыто и разбросано по всей комнате. И ничего, ничего, ничего. Беруш нигде не было. Вообще ничего мелкого под руку не попадалось. ж ж Никогда еще звук так не буравил уши. И не высверливал мозг, отдаваясь бесконечным эхом, словно пытаясь все разорвать, растерзать, влезть внутрь, свести его с ума. Ван Хэйчен хотел кричать, но не посмел и пикнуть. Комната Байхунь находилась прямо над ним. Он сгреб сваленную на кровати одежду и изо всех сил швырнул ее в стену. Тряпки взлетели на миг, а затем упали на пол. Упали беззвучно и недалеко, прямо у изножья кровати. Ван Хайчен выключил свет и рухнул на кровать, обливаясь вонючим потом. Кровать была жесткой. Он вспомнил, как, получив ключи от квартиры, попробовал лечь на матрас за тридцать тысяч – Лежалось на нем, как на облачке. В общежитии он вернулся в 7.40 вечера. В последний раз, когда он смотрел на часы перед тем, как заснуть, было уже 6.47 утра. В течение пары следующих дней Иван Хаичен постоянно ходил к директору У, чтобы узнать, какого мнения о его докладе наверху, и нужно ли ему писать более подробный отчет. Он мог обстоятельно начать с парадокса Ферми, продемонстрировать, как изменение физических констант и законов Вселенной повлияет на земные технологии, вычислить точку отказа ядерной бомбы, точку угасания Солнца, воздействие на спутниковую связь, да все что угодно. Директор У заверила Ван Хэйчену, что в этом нет необходимости. Она согласилась с его идеями, обещала со своей стороны приложить все усилия, чтобы наверху осознали опасность тектасов. Правда, потом откровенно объяснила. Что ключевой вопрос здесь не во влиянии на существующие технологии, а в возможных выгодах от освоения инопланетных артефактов. Внутренний состав проекта «Звезды» успел разделиться на фракции, представляющие разные мнения. Кто-то был согласен со взглядами учителя Вана, кто-то выступал против. Даже с учетом того, что директор У была в числе согласных, ей нужно было попытаться заручиться всеобщей поддержкой, разобраться в политике различных групп и своим голосом задавить оппонентов. Это был ключевой момент. «Не волнуйтесь», — сказала директор У. «Я верю, что вы правы. Я также общалась с другими учеными, и многие вас поддерживают. Не беспокойтесь, я обязательно что-нибудь придумаю». На четвертый день Ван Хэйчен снова пошел к директору но не застал ее. Он расспросил других, но никто не знал, куда она делась. В душе Ван Хэйчена сколыхнулась тревога. «Что-то не так», — сразу понял он и не мог не тревожиться о директоре У. Хотя он не разбирался в политике, но, будучи китайцем, понимал, что в ней есть свои подводные течения, и малейшая неосторожность может привести к гибели. Проект «Звезды» затронул слишком много интересов и сил. Наука больше не контролировала его направление, Она даже перестала быть определяющим фактором. Неужели директор Уиз за него попала не в ту команду? Всякий раз, когда вышестоящий руководитель проводил инспекцию, он пугался. Пугался, что тот решил подсчитать, сколько тяжких преступлений совершил директор и объявить о назначении нового ответственного лица. В такой тревоге прошло еще четыре дня, а вечером последнего он, наконец, увидел Усяо. Ее появление на этот раз до крайности удивило всех без исключения. Но для остальных было важно не то, что она исчезла на несколько дней, а то, что вернулась в сопровождении двух иностранцев, Толстого и Худого. Она повела их прямиком в группу Дзянчена. Согласно указанию центрального правительства, с сегодняшнего дня мы начинаем работать с этими двумя американскими экспертами, будем изучать энергетизацию Моисея. Мы надеемся на тесное сотрудничество. Вся база гудела от обсуждения этой внезапной смены врагов и друзей. Все гадали о том, сколько американцы заплатили за сотрудничество. Некоторые считали, что политика – штука сложная, и обычным людям ее не понять. Кое-кто из молодежи шутил, какой процент от сделки получили ученые, убитые шпионами. Получилось ли у них выйти в ноль? Некоторые предполагали, что новость об отказе Конгресса одобрить бюджет США на содержание войск в Японии и пятого го флота ВМС – Имеет к этому отношение. Вся база забурлила от неуместных сплетен и необъяснимой жизненной силы. Только Ван Хэйчен чувствовал, что не может дышать. Он привалился к стене и отчаянно хватал ртом воздух. Но ощущал, что в кровь не поступает ни капли кислорода. И перед глазами начало чернеть. Он просто считал себя до смешного глупо. Если подумать, Ван Хэйчен, ох... Ван Хэй за какие такие достоинства другие стали бы использовать служебный пост, чтобы расплатиться по счетам за твою туманную идею? У директора У есть собственное будущее. Собственные высокие идеалы и амбиции. Ей приходится сталкиваться с бесчисленными и нескончаемыми реалиями, точно такими же, как твоя квартира, которая, очевидно, принадлежит тебе, но в которой нельзя жить. Реальность и идеалы разделены туманной и непроницаемой завесой. Все эти дни... Ван Хэйчен уповал на директора У как на последнюю опору, а теперь она рухнула. И он чувствовал лишь, что тело словно окаменело и отказывалось двигаться. Дзян Чен и двое американских ученых свободно болтали на смеси китайского и английского языков. А Ван Хэйчен почувствовал, как его мозг выплывает из макушки и словно в дурмане вылетает наружу, прямо как душа, покидающая тело в момент смерти, согласно старым преданиям. Он поднял глаза – огляделся и молча двинулся к своему общежитию. По дороге настолько погрузился в собственные мысли, что налетел на двух людей подряд, но даже не обратил внимания, не извинился, не сказал ни слова, просто шел вперед, как деревянный болванчик. В голове его было так чисто, словно он впервые до конца понял, что следует делать. Будет трудно, но не невозможно. Но перед этим нужно было кое с чем разобраться и решить небольшую проблему. Он позвонил на базу, чтобы подать заявку на выход. Ту быстро одобрили. С одной стороны, потому что Ван Хейчен ни разу не выходил с тех пор, как его насильно сюда доставили, а с другой стороны, потому что сегодня таких заявок практически не было. Вся база напоминала Рой и судачила о неожиданном сотрудничестве. Этот план зародился в тот день, когда Ван Хэйчена впервые доставили на допрос. Поначалу он появился из-за обиды и гнева, который некуда было выплеснуть а затем оттачивался, чтобы скоротать бесконечные сутки безделья. В те дни, когда дознаватель спрашивал его о Байхуньюй, боль и ярость достигали своего пика. Каждую ночь Ван Хэйчен засыпал, шлифуя свой замысел. Только так он мог успокоиться. В ожидании транспорта он начал звонить по контактному телефону, который нашел в интернете, оставив свое настоящее имя и идентификационные данные, что противоречило плану, но было даже лучше. Рейсовый автобус под управлением армейского солдата проделал путь от холмов на севере до города Джухай на юге и ехал довольно лихо. Ван Хэйчен был единственным пассажиром, на плече у него висела сумка, а между ног стоял скрипичный футляр. Он купил скрипку после того, как поступил в университет, на деньги которые заработал частными уроками. Все эти годы он носил ее при себе, проигрывая время от времени. Ван Хэйчен установил все контакты, завершил подготовку. Он подтвердил местонахождение каждого и снова посмотрел собранные сведения. Первоначально они должны были стать доказательствами обвинения, но адвокат Ма сказала, что с этим возникнут проблемы. По ее словам, такая информация смогла бы стать доказательством вины продавца только на основе предположения, что тот действовал со злым умыслом. А подобная гипотеза тенденциозна, суд ее не примет, Сначала вы должны доказать наличие слова-умысла. Это сводило Ван Хайчена с ума. Прибыв в город, он снял в банкомате наличные, а затем на такси вернулся ко входу в жилой комплекс «Своя квартира» возле университета Сунья Цена. На часах перевалило за 8. Стемнело, уличные фонари светили тускло. Более дюжины молодых и сильных мужчин без рубашек сидели у ворот на корточках, курили и играли в карты, привлекая внимание местных и неместных – Им было все равно, что на них пялятся. На шеях у них висели золотые цепочки, которые раскачивались, когда парни метали карты и придавали хозяевам импозантный вид. Ван Хэйчен некоторое время постоял в сторонке, набирая смелости. Один из сидевших на корточках мужиков давно заметил его странное поведение. И прежде чем он успел открыть рот, встал и вышел ему навстречу. Этот человек был невысок ростом, на полголовы ниже Ван Хэйчена. «Учитель Ван, верно?» уточнил он. Глянув Ван Хэйчену в глаза, он понял, что угадал верно. «Я Чиншен, который связался с вами. Здравствуйте, здравствуйте!» Ван Хэйчен чувствовал себя не в своей тарелке. Он полагал, что набрался храбрости и принял решение, но сейчас инстинктивно захотел смыться. Увидев этот тертый калач Чиншен произнес, «Не могли бы вы сперва показать сертификат на недвижимость? Мы тут законов не нарушаем». Эти слова развеяли последние сомнения Ван Хэйчена. Он достал свидетельство о собственности и передал его вместе со стопкой банкнот из сумки. «Вы же только наличные берете». Собеседник взял сертификат мельком, взглянул и вернул обратно. Деньги были тщательно и мастерски пересчитаны, а затем без стеснения засунуты в карман. «Все в порядке, чувак, остальное уже не твое дело», сказал Чиншен. «А ну, вставайте, вставайте. Карты мне сдаем, сигареты гасим. За работу!» Раньше кончим, раньше бухать пойдем. Пошли, пошли, пошли. Следом за учителем Ваном, бычки гасим, покультурнее. Ван Хэйчен повел 16 мужиков, усиленную бригаду, в здание. Жители комплекса наблюдали за парнями издали, и, убоявшись их весьма сомнительного вида, один за другим прятались в сторонке. Такому количеству людей пришлось разделиться на два лифта, чтобы всем влезть. В 8 часов в квартире обычно кто-то был. Внизу Ван Хэйчин еще раз глянул на окна своей квартиры и убедился, что там горит свет. Жильцы возвращались довольно поздно, поэтому он специально подождал до восьми, чтобы они точно были дома. Плотно сбитая группа осталась в проходе, а Чиншин подошел к двери и дважды силой хнопнул по ней. — Кто там? — Доставка еды. Кто-то у вас заказывал еду в 2003-й? — Ошиблись, что ли? С этими словами дверь приоткрылась наружу. Ботинок Чиншена со стальными носками скользнул в дверную щель. Дверь открыла та самая женщина средних лет. Прежде чем она успела что-либо сделать, Чиншень обеими руками рванул дверь на себя. Ни с кем, не поздоровавшись, 15 парней, охранявших проход, ворвались в квартиру, как приливная волна, теснив хозяйку в сторону. Так именела и сперва даже не отреагировала. Но когда все ворвались в гостиную, закричала: Что вы делаете? Из задней комнаты выскочил. Замурзанный мужичок в стоптанных тапках, бледный от испуга. «Вы? Что вы собираетесь делать?» Ван Хэйчен услышал звуки заварушки и заколебался, не смея зайти внутрь. Хайда, храбрецы сраные устроили тут балаган. Не бойтесь, мы с компанией по переездам. Ваш хозяин, учитель Ван, услышал, что вы все никак съехать не можете. Вот и послал нас переехать за вас. Деньги уплочены, так что это не ваша забота». Он обернулся к подчиненным и прикрикнул. «Шевелитесь, шевелитесь, порасторопнее!» «Доделаем, пойдем бухать!» «Все, все, собирайте, ничего не пропускайте, Это люди потом скажут, что мы дилетанты, еще и отзыв плохой оставят. Я вам стряску-то устрою, побыстрее!» Полностью игнорируя двух живых людей, 15 парней вихрем сновали по квартире. Женщина оторопела на пару секунд, затем метнулась, чтобы закрыть двери, и закричала. «Грабители! Куда вы собрались наши вещи вести? Законы вообще есть на свете?» Услышав эти слова, Ван Хэйчен, наконец, вошел в квартиру, выпятив грудь и громко крикнул. «Есть! Подайте на меня в суд!» Произнеся эти слова, он изо всех сил старался сохранять хладнокровие, но знал, что уголки его рта не могли не приподняться. Едва увидев его, женщина опешила, но тут же бросилась в его сторону – Чинь-Шейн ловко схватил ее за руку, но не придумал, куда приложить силу, поэтому толкнул тетку на диван. Та засучила руками и ногами, пытаясь встать, и в это время двое мужчин подняли диван, каждый со своей стороны, сбросили ее на пол и вынесли диван за дверь. «Куда ты собираешься нас перевести?» — попила женщина, лежа на полу, после чего обернулась к своему мужчине. "Может, ты дрянь! Тут в дом ворвались, а ты что?» «Вы переезжаете обратно к себе домой». «В сообщил Ван Хэйчен. «И не волнуйтесь, я заплачу за все, что сломается или потеряется во время переезда». «Ты! Ты грабитель!» Она поспешно подобралась с пола и хотела броситься на него, но Чиншен поднял руку, преграждая ей путь. И она испуганно отпрянула назад. «Люди сюда! Профессор из университета Суньецена ворвался к нам и грабит!» «Нет, это не ограбление», — покачал головой Ван Хейчен. «Это спор по контракту». Конфликт, возникший в связи с коммерческим делом. Если у вас есть какие-либо возражения против моего подхода, можете обратиться в суд с иском, засудить меня, потребовать компенсацию, попросить суд принудить меня к исполнению договора аренды. Давайте, давайте, я жду. Помолчав, Ван Хэйчен вдруг зарычал сквозь стиснутые зубы. Иди, иди, подай на меня в суд. Уголки его рта неудержимо приподнялись. «Я тебе задам», — завопила тетка, схватив что-то с кофейного столика. То ли вазу, то ли подставку для ручек. И бросилась на него. Не успела она сделать и пары шагов, как стоявший сзади мужчина схватил ее за волосы и дернул. Потеряв равновесие, женщина опрокинулась навзничь. Мужчина среагировал быстро и, не давая ей встать, сразу же снова уложил на спину. Так что она бессильно распласталась по полу, даже ни обо что не ударившись. Как будто и не вставала. Тетка больше не поднималась, просто лежала на полу и проклинала сначала Ван Хэйчена, потом бригаду, которая переносила вещи, и, наконец, собственного мужа. Этот Боров сжался в сторонке, молча и не двигаясь, позволяя бригаде протискиваться мимо и выносить вещи из квартир. Двенадцать человек вытаскивали мебель, трое отправляли ее вниз. Вещей в доме становилось все меньше и меньше, только тетка каталась по полу гостиной. Свирепо обруганный мужик внезапно подбежал к жене и с безумным видом отвесил ей солидную затрещину. «Я твою мать говорил тебе, что так нельзя! Я твою мать говорил, что на твоего кузена положиться нельзя! А тебе твою налево до усрачки нужно было за дешевизной гоняться! Кто мне говорил, что по-любому ничего не потеряю? Возмездие настигло, да? Доигралась? Отобрали квартирку-то? Ты подашь в суд. На какой-то договор аренды она в суд подавать собралась». «А кузен твой сам не справится?» Парочка разодралась прямо на полу гостиной, совершенно игнорируя то, что их вещи выносят вон. Ван Хэйчен будто во сне наблюдал за ними, стоя в сторонке. Он полагал, что они вызовут полицию и охрану, и все обернется кучей неприятностей, и совершенно не ожидал, что победа достанется так легко. Лишь однажды приоткрылась соседская дверь. Кто-то глянул одним глазком и тут же захлопнул дверь обратно. Через час квартира была пуста. Супруги тоже устали драться. Они сидели на полу с разбитыми носами, опухшими и сбазанными кровью физиономиями, наблюдая за выносом последней партии вещей. «Вы двое, идете или нет?» — поинтересовался Цчэньшэн. «Мы вас домой отвезем, сэкономите на машине, вечером купите сафлорового масла, на ночь протретесь. Коли не идете, мы всю мебель вам перед домом свалим. Потом, если чего не доищетесь, мы ни в чем не признаемся». Супруги как марионетки, не говоря ни слова, последовали за ними вниз по лестнице. Чиншен подождал, пока они войдут в лифт, прежде чем обратиться к Ван Хэйчену. «Учитель Ван, я же говорил вам, что все будет просто. Берешь острый нож и разрубаешь узел. Смотрите, час времени, шесть тысяч юаней, и все. Чтобы решить вопрос, нужно просто жалости не знать. И ничто решить не выйдет». Пустяки, что вы мне по телефону натрепали. Можно было и опустить, нужно просто спросить. Будешь делать? Буду, делаю, закончу. В нашем деле мирных решений больше, чем вы слышали, нет ничего, что нельзя было бы решить. Все зависит от того, хотите вы этого или нет. Смотришь, много ли заплатят и большая ли проблема, вот и все. Давайте-ка скидку вам сделаю. Вот ваши шесть сотен, считайте подарочек. Поздравляю с переездом. «Больших удач? Всего наилучшего!» Закончив, Ченчен вышел за дверь и отправился вниз. Лифт закрылся. Все стихло. И вдруг жилищная проблема, которая так долго не давала Ван Хэйчену покоя и, казалась никогда не закончится, взяла и разрешилась». Он подготовил так много запасных планов, что делать, когда явится полиция, как справиться с охраной, что сказать, когда придут соседи, чтобы помешать операции. И все это бесполезно. Вот и все. На какое-то время он почувствовал себя не в своей тарелке, а то и в трансе. Он осоловело закрыл дверь, выключил свет, и в комнате воцарилась кромешная тьма. Только тогда Ван Хэйчен обнаружил, что футляр от скрипки лежит у него под ногами и медленно сел, прислонившись к стене головой. Потом повернул голову и взглянул на нее. Он вспомнил звездную карту, которую планировал повесить здесь. В тот день он держал ее в руках, а потом в университете прогремел взрыв. И его отвели в комнату безопасности. И там он уже не смог ее найти. Возможно, когда на Ван напрыгнул солдат, пытаясь защитить, он уронил карту на землю и не заметил этого. Если бы он устроил переезд раньше... Звездная карта висела бы здесь давным-давно. А может, и мебель уже бы удалось купить. Он постепенно успокоился. Открыл футляр, достал скрипку и хотел что-то сыграть, но почувствовал, как силы покидают его. За окном на двадцатом этаже раскинулось небо, черно-синее и безлунное. Зато звезды висели в нем совсем близко. Тысячи звезд. Нет, сотни миллионов звезд теснились там, разрывая ночное небо словно когтями. Это были сотни миллиардов пылающих солнц. Хотя, возможно, по законам внешней вселенной, каждый пепельный след обладает энергией, способной испарить солнце. Свет проходит через вселенную в сотни миллиардов световых лет, спокойно ожидая, как сотни миллиардов призраков. В свое время Ван Хэйчен провел бесчисленные ночи, глядя на звездное небо и дрожа, электрический свет Вспыхивал у него в голове, и мозг взрывался, как сверхновая. Он вспомнил, что в детстве боялся темноты и прятавшихся в ней чудовищ. Позже узнал, что темнота — это просто отсутствие фотонов, и бояться перестал. Ночное небо и звезды — это близнецы. На бескрайних просторах пространства-времени сотни миллиардов солнца занимают лишь ничтожную часть, но они придают тьме жизненную силу. Теперь звезды, развешенные по всему небу, мерцали и словно грозились упасть всем на головы. Страх. Одержимость. Страх как цикл. Его терзало беспокойство, о котором он раньше никому не говорил. Не говорил даже директору У, когда всеми силами пытался убедить ее. Первоначально эта догадка исходила от Байхуньюй, которая упомянула, что облако Дайсона, появившееся в мгновение ока, может быть антитемной материей. И если темная материя – это просто состояние обычной, то материя во Вселенной может каким-то образом входить в это состояние и выходить из него. Такая гипотеза могла объяснить внезапное появление облаков Дайсона без процесса их создания, но не давала ответа «почему?». Почему два облака Дайсона, находящиеся на расстоянии тысяч световых лет друг от друга, возникли одновременно? До того, как его упекли в изоляцию на время расследования, Ван Хайчен обдумывал другую возможность. Антитемные материи были не облака Дайсона, а Солнечная система. Сама Земля начала выходить из состояния темной материи, изолированной от подлинной Вселенной. Поэтому она мгновенно соприкоснулась с реальной информацией. Поэтому с нее стали видны два облака Дайсона одновременно. Возможно, это была самая близкая к Земле взрослая космическая цивилизация. По мере того, как тектосы постепенно выводили солнечную систему из-под защиты чашки Петри в реальность, ее законы постепенно проникали сюда. И человечество вскоре должно было узреть более могущественные цивилизации за гранью воображения и понимания. А те, наконец-то, увидит Землю. Ван Хэйчен машинально встал и пошел к балкону. На перилах стояла маленькая фарфоровая чашка, полная воды и окурков, Он не заметил ее, задел краем одежды и смахнул вниз. Ван Хаичен проследил за ее полетом с двадцатого этажа до крыши террасы на втором. К счастью, по дороге она ничего не задела. Чашка разбилась в пыль, оставив только брызги. Если бы не двадцатый этаж, Ван Хэйчен непременно вышвырнул бы с балкона всю оставшуюся в доме мелочь. Разбить ее об обочину, разжечь костер». Раньше, когда он строил планы, то думал об этом бесконечное число раз, о борьбе между небом и человеком, и, наконец, больше не мог сдерживаться. Сжечь, раздавить, разнести в пыль, не пытаться ничего сохранить. Чашка, которая рассыпалась пылью и от которой даже кусочка не осталось, пробудила в его душе первобытного демона. Ван Хаичен вцепился в перила балкона и задрожал, услышав скрип нержавеющей стали. Демон управлял им. Он перегнулся через край и попытался выглянуть наружу, в ужасе, вцепившись в перила обеими руками. Но все-таки привстал на цыпочки. Как же высоко, как высоко, он ведь наверняка разобьется в дребезге. Он посмотрел на купол, усеянный знакомыми звездами. Они составляли лишь небольшую часть реальности. С точки зрения количества вещества всего 5-10% от общей массы. Тогда остальные 90-95 — это взрослые сверхцивилизации? Триллионы звезд, которые никогда не замечали раньше. Триллионы сверхцивилизаций, галдящих как призраки в этой, казалось бы, холодной и тихой вселенной. А что если Земля — это инфузория, которая только что покинула Чашку Петри и ворвалась в Звезду Смерти? Инфузории потребуется еще миллиард лет, чтобы вырастить структуру, считающуюся мозгом. А взрослые цивилизации уже ожидают от нее баланса силы. Самое ужасное не в том, чтобы быть отсталым и слабым, а в том, что тебе некуда идти. Как люди отнесутся к инфузориям? Когда Ван Хэйчен в таком состоянии духа смотрел на 5% известных звезд, он больше не видел мириады небесных тел, в которых происходила реакция ядерного синтеза. Больше не видел эльфов, которые освещали темную ночь. Конструктор мог формировать законы пространства. Создавать чашки Петри и ясли, скрывать 95% правды о Вселенной. Но что такое эти оставшиеся видимыми пустынные и безжизненные 5% звезд? Действительно ли они такие с момента зарождения Вселенной? И у них никогда не было условий для появления цивилизации? Мысль еще более страшная и холодная, чем все предыдущие, всплыла в голове Ван Хейчена. Возможно, каждая из миллиардов звезд когда-то была чашкой Петри. На них зародились свои цивилизации, но они умерли. А трупы убрали как мусор, осталось лишь резкое холодное сияние, безмолвно мерцающее на звездном небе. Может, они погибли от рук 95% сверхцивилизаций? А может, были уничтожены в тот момент, когда треснула чашка Петри? Что случилось с этими 5%, с миллиардом звезд? Ван Хэйчен подумал о воспламенении Земли, о распаде вакуума. Этот процесс, рассчитанный квантовой механикой, означает, что пространство, в котором мы живем, само по себе обладает недоступной пониманию энергии. Но расчет основан на законах ясельной физики Солнечной системы, а не на законах реальной Вселенной. Неужели конструктор использовал такое огромное количество энергии для создания и поддержания законов Солнечной системы? Что произойдет с этой потенциальной энергией вакуума, когда Тектос проткнет воздушный шарик земной чашки Петри, как иголка? Распад вакуума? Воспламенение? Сожжение всего и вся? Уничтожение всех планет, чтобы осталось лишь одинокое солнце? Возможно ли это? Ван Хэйчен не знал. Но эта мысль сводила его с ума. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться ею. Но он даже не осмеливался заговорить о ней. Словно боялся выпустить дьявола на волю. Разлетится ли солнечная система в пыль, как пепельница, упавшая с двадцатого этажа? превратится ли в безмолвный мир, как другие звезды? Он понятия не имел. На самом деле люди ничего не знали о Вселенной. Ван Хайчен никогда не заводил речь об этом страхе. За тектосами скрывалась огромная тайна, подразумевавшая, что все основные физические законы, известные сегодня человеческой цивилизации: скорость света, постоянная планка, четыре основные силы и прочие — это защитная оболочка, если? С ростом тектосов открывались и ясли, что влекло за собой изменение законов физики. Какая великая истина! Завеса, скрывавшая тайну происхождения этой вселенной, будет приподниматься по мере созревания тектосов. Со времен первого философа все ученые-мужи, чернокнижники и академики мечтали об этом. Но Ван Хэйчен мечтать не мог, что истина откроется прямо здесь и сейчас. Он надеялся отбросить затаённый ужас, как Байхун Юй, и стать первопроходцем в исследовании внеземных секретов, но не мог этого сделать. Не мог не думать о другом пласте чудовищной правды, раскрытой тектосами. Законы физики лежат в основе мира и определяют все когда они трансформируются, изменится и весь мир. Увеличение скорости света повлияет на эквивалентность массы и энергии, и энергия, выделяемая при термоядерном синтезе, будет другой. Может Земля раскалиться на несколько сотен градусов, как Венера, и все живое будет сожжено. Изменение гравитации повлияет на орбиты всех небесных тел и в Солнечной системе в том числе. Возможно, Землю отбросят дальше от Солнца, и она станет такой же холодной, как Марс, превратившись в белую ледяную сферу. Еще страшнее то, что большинство технологий, которыми владеют люди, перестанут действовать из-за изменения космологической и постоянной. Влияние слабого взаимодействия на химическую энергию не сведет до нуля всю накопленную технику: двигатели внутреннего сгорания, аккумуляторы, компьютеры. Все модифицируется, а многое придется начинать с нуля. Если и этого мало, то за пределами Солнечной системы в 95% скрытой Вселенной под оболочкой темной материи существует бесчисленное множество взрослых инопланетных цивилизаций, обладающих технологической мощью как минимум на уровне сферы Дайсона. Какова вероятность, что они придут с миром, как в голливудских фильмах? Одна на миллиард? Когда ясли откроются, человеческие технологии будут уничтожены. И естественная среда распадется совершенно непредсказуемым образом. И пока люди голышом будут пытаться выжить в новой вселенной, бесчисленные инопланетные цивилизации станут исследовать Солнечную систему и протягивать человечеству свои щупальца с непонятными целями. Когда тектосы завершат свою миссию, мир приподнимет вуали и покажет истинное лицо. Но сколько у людей шансов выжить в этой новой вселенной? Думая обо всем этом, Ван Хэйчен почувствовал себя измотанным. Ему очень хотелось знать. Расскажи он обо всем Байхуньюй. Что бы она сказала? Наверное, у нее появилось бы много оптимистичных и даже наивных мыслей. Возможно, она смогла бы успокоить его страхи и даже убедить, что Тектосы не уничтожат человечество. Но Байхуньюй рядом не было. Он действительно старался изо всех сил. Этим миром движет не разум, не страх, а борьба. На земле 7 миллиардов человек, почти 200 стран, бесчисленные силы ввязываются в бесконечные споры. Ты подобен рыбе, плывущей против течения по порогам. Может, возле них тебя поджидает голодный бурый медведь, но рыба вокруг постоянно оказывается погребенной на дне пропасти. И ты можешь только рваться вверх, рваться вверх. Неважно, что такое Тектосы, пока они существуют, кто-то будет дергать за веревку. Разница только в том, кто до тех пор, пока они... Существуют. В темноте Ван Хайчин кое-что вспомнил. Обернулся, уставился на стену гостиной и застыл на долгое время. Ты действительно старался изо всех сил? В отчаянии он посмотрел на эту квартиру, на стену, куда собирался повесить звездную карту. Еще через час ему казалось, что никакую проблему в его жизни нельзя решить. Ни с домом, ни с тектосами. Все находилось вне его контроля. Все было ему врагом. Нет ничего, что нельзя было бы решить. Все зависит от того, хотите вы этого или нет. Смотришь, много ли заплатят и большая ли проблема. Вот и все. Чиншен был прав. Возможно, это и был действующий закон реальности. Вопрос состоял лишь в том, готов ли он достаточно заплатить. Но какая цена теперь покажется высокой? если даже скорость света изменилась. Ван Хэйчен не стал зажигать свет. Обыскал опустевшую квартиру и, наконец, нашел на кухне овощечистку нужного размера. Вернувшись в гостиную, встал в центре и вновь посмотрел на стену. Он знал, что пишет как курица лапой. И то, что буквы вырезают затупившимся концом овощечистки, не делало их краше. К тому же стена оказалась неожиданно твердой, рука постоянно соскальзывала, но это не имело значения. Потребовалось почти 10 минут, чтобы дописать послание, и все это в темноте. Свет он не зажигал. Вырезав буковки, больше не смотрел на них. Надпись получилась кривой. Но это было и неважно. Ван Хайчен спокойно покинул дом, который больше не занимали посторонние. Теперь он принадлежал только ему. Ван Хайчен никогда здесь не жил. А скрипку, специально привезенную по такому случаю, вновь положил в футляр и забрал. После себя оставил лишь несколько строк на стене гостиной. Сквозь звездный свет, пробивавшийся сквозь ночную тьму, на ней можно было разглядеть корявые буквы. Надеюсь, китайская молодежь сможет сбросить оковы холода и будет упорно стремиться вверх. Кто может что-либо сделать, пусть сделает. Кто может что-либо сказать, пусть скажет. Если есть немного тепла и лучик света, то можно, как светлячок, хоть на чуть-чуть рассеять тьму, не дожидаясь факела. А если факел так и не появится, единственным светом буду я сам. Три месяца спустя часовой, заступивший ранним утром на пост на базе, обнаружил, что один солдат заснул в диспетчерской. Вероятно, воспользовавшись хаосом перед сменой дежурных глубокой ночью, Ван Хэйчен бесшумно проник в помещение для хранения тектосов а затем покинул усиленно охраняемую базу. То, что он первооткрыватель проекта, оказалось как нельзя на руку. В конце концов, он был краеугольным камнем проекта «Звезды». И после того, как он был признан надежным, пройдя несколько уровней строгих проверок, ему вновь предоставили чрезвычайно высокие полномочия в вопросах безопасности. В последний раз камера поймала Ван Хэйчену у внешних ворот базы. На его спине висел футляр от скрипки. С тех пор никто больше астронома не видел. В следующий раз Ван Хайчен появился только 4 года спустя. Вместе с ним исчезло несколько тектосов, в том числе 4 Моисея, 3 Долли и 6 Дзоуфу. Кража этих артефактов была хоть и серьезной, но не фатальной для всего проекта. Но Ван Хэйчен вдобавок унес единственную в мире пчеломатку. И вот это очень серьезно повлияло на исследования. Без нее дальнейшее развитие всех остальных тектосов замерло и не могло перейти к следующему этапу. К тому времени проект «Звезды» больше не принадлежал одному только Китаю. После некоторых трений разные страны решили работать сообща и сделать его по-настоящему международным. Дезертирство Ван Гэйчена намекало на ужасный факт среди участников проекта. Среди этих самых элитных мозгов оказалось очень много людей с паническими, тревожными расстройствами и с подозрениями по поводу тектосов. Словно сухая солома, которой было достаточно одной искры от светлячка Аванка и Чена, чтобы вспыхнуть. Не будь так, он один никогда бы не смог обойти все меры безопасности так гладко. В течение следующих лет в проекте «Звезды» дважды проводили проверку внутреннего персонала, но сеть светлячок оказалась неистребима, как сорняк. Идеологические споры вечны и непримиримы, справедливости истины не могут объединиться так как вечны только споры и противостояния. Это верно в отношении политики и настолько же верно в отношении науки.